Заключение. Со дня моей выписки из больницы имени Пирогова прошло уже почти 9 месяцев. И, к сожалению, пока восстановление идет не совсем так, как мне бы хотелось. Большинство моих проблем никуда не делось, и, честно говоря, я уже совсем перестал верить, что когда-нибудь смогу вернуться к нормальной, полноценной жизни. Тем не менее, у меня нет никаких сомнений относительно успешности моего лечения стволовыми клетками. За последние 9 месяцев у меня не появилось ни одного нового симптома, и ни один из существующих симптомов за это время не усилился. Более того, некоторые симптомы значительно ослабились и продолжают ослабляться. Например, вестибулярная вертига практически перестала меня беспокоить, и теперь при мытье головы я закрываю глаза, как все нормальные люди. Думаю, прямо сейчас я без особых проблем смогу пройти около 500 метров, а до лечения моим максимумом было метров 100-150. Здесь тоже можно заметить небольшое улучшение. Также левая рука стала мне реже отказывать. Во время написания книги было несколько дней, когда пальцы слушались меня так плохо, что я не мог печатать текст на клавиатуре. Но последний раз это было 3-4 месяца назад, и я почему-то уверен, что этого больше никогда не случится. Тем не менее, перчатка пока никуда не делась, хотя и стала заметно тоньше. Теперь моя левая рука чувствует прохладу, причем ей все почему-то кажется холоднее, чем есть на самом деле, и даже может на ощупь отличить поверхность телефона от поверхности стены. Сплю я все еще катастрофически плохо, но все же за последний месяц... Несколько раз было такое, что я спал целых 5 часов без перерыва. На этом фронте все тоже становится немного лучше. Поскольку просыпаюсь я чаще всего от того, что хочу в туалет, думаю, из этого можно также сделать вывод, что мне стало реже хотеться в туалет. Кроме того, меня все меньше беспокоит кишечник, хотя до нормального состояния ему тоже еще очень далеко. В целом, пока я могу лишь сказать, что ничего не прошло, но все понемногу становится лучше. Ключевое здесь то, что мне все еще продолжает становиться лучше при полном отсутствии какого-то ни было лечения. На текущий момент я оцениваю свое состояние на 4 из 10, и еще 3 месяца назад эта оценка была ниже. Не могу не отметить и того, что процесс выздоровления немного меня разочаровал, просто потому, что чувствовать свое выздоровление – оказалось значительно сложнее, чем чувствовать свою деградацию. Симптом – это то, что пациент замечает, и симптом проходит тогда, когда пациент перестает его замечать. В самом определении симптома, собственно, и кроется причина разочарования. Когда симптом проходил, я переставал его замечать, то есть переставал обращать на него внимание. Например, когда я впервые за три года помыл голову с закрытыми глазами, Я думал совсем не о том, что наконец-то могу без проблем стоять с закрытыми глазами. Я вспомнил об этом лишь вечером того дня и поначалу даже не мог понять, правда ли это было или мне только показалось. В дни, когда у меня не болит кишечник, я совсем о нем забываю и вообще не обращаю на него внимания, а в дни, когда он болит, мне трудно думать о чем-либо другом. Хорошо, что такие дни в последнее время случаются все реже. С болью все происходит по точно такой же схеме, так как она в любом случае обращает на себя внимание только тогда, когда она есть. Например, представьте, что у вас сильно заболел зуб, и вам нужно его срочно удалить. Вы будете постоянно думать о своем зубе до удаления, именно потому что он болит. Да и вечер после удаления вряд ли будет сильно приятным. Мы все знаем, что зубная боль – одна из самых неприятных вещей на Земле, так как от нее невозможно защититься и скрыться. Но позвольте спросить, когда вы последний раз благодарили судьбу за то, что у вас не болят зубы? Я лично этого не делал ни разу за последние 10 или даже 15 лет, а вообще-то стоило бы. К сожалению, мы слишком быстро привыкаем к хорошему. Когда болевых ощущений нет, это почти сразу начинает казаться нормальным и естественным, и даже память о том, что бывает по-другому, постепенно стирается. Я не могу не признавать того, что мне действительно становится лучше с течением времени, но я этого практически не замечаю, и происходит это слишком медленно, если восстановление продолжит идти таким же медленным темпом, но нормальным я если и стану, то лишь годам к 40 или даже 45. Разумеется, я не могу не сравнивать себя с другими пациентами из больницы Пирогова, чьи истории вы прослушали ранее с Науэль, Рузанной, Маджидой и Пинар. Маджида и Рузанна, как вы могли заметить, уже считают себя исцеленными, а мы с Пинар на текущий момент разве что немного лучше, чем были до лечения, и до исцеления нам обоим еще очень далеко. Более того, мы оба не уверены, что вообще когда-либо до конца поправимся. Это по большому счету логично так как состояние Маджиды и Рузанны до трансплантации было значительно лучше, чем мое и Пинар. Отсюда вытекает совсем простой вывод. Если бы я прошел трансплантацию стволовых клеток в начале 2021 года, когда мой диагноз только стал известен, мое восстановление проходило бы намного более позитивно. Зависть – это плохое чувство, но я очень завидую Рузанне и Маджиде, хотя в то же время... Я безумно за них рад. Они прошли лечение своевременно, и, судя по всему, последствия разрушения миелина для их организма не успели стать такими страшными, как в нашем спинар-случае. Главный герой в истории борьбы с рассеянным склерозом – сам пациент. И в конечном итоге, все, как видите, зависит от его решений. Например, я искренне восхищаюсь решительностью Маджиды. Не думаю, что в ее ситуации я смог бы собрать 50 тысяч евро путем краудфандинга и поехать на лечение в новую для себя страну. Тем не менее, больше всего восторга и зависти, к сожалению, у меня вызывает история Рузанны. В ее случае от постановки диагноза до трансплантации стволовых клеток прошло всего 3-4 месяца, и это действительно потрясающий результат. Что до меня то я теперь до конца жизни буду жалеть о том, что в феврале 2021 года придал словам Светланы меньше значения, чем они заслуживали. Я всегда буду жалеть о том, что в свое время послушал ведущего врача нейрологии неврологии и двух врачей в Московском центре рассеянного склероза, и, вероятно, само слово «неврология» у меня до конца жизни будет ассоциироваться только с дорогими, неэффективными лекарствами и бесполезными магнитными, лазерными, электрическими процедурами. Я, честно говоря, не могу понять, почему неврологам так трудно признаться в том, что они не могут ничем помочь пациенту. Мне лично показалось, что безнадежные пациенты относятся к этому достаточно спокойно. Кроме того, я не могу понять, почему все встреченные мной неврологи так негативно относились к процедуре трансплантации стволовых клеток Ведь ничего особенно страшного я в ней так и не увидел. Да, это лечение, пожалуй, было экстремальным и даже немного рискованным, но в нем точно не было ничего такого, что закаленным непростой жизнью склеротиком может показаться невыносимым. У меня, к сожалению, есть только одна версия происхождения столь негативного отношения неврологов к стволовым клеткам – упущенная прибыль. Когда я спросил Ленни, как получилось так, что из США он прилетел на лечение в Россию, он ответил мне, что в США такое лечение в принципе не проводят, потому что это попросту невыгодно. Heal a patient, lose a customer. Вылечишь пациента, потеряешь клиента. Мне очень не хочется верить, что все действительно происходит по такой отвратительной логике, но я также не могу не признавать, что лично мой случай – Этот неврологический девиз полностью подтверждает. Хуже всего то, что я такой далеко не один. В процессе болезни я встретил много пациентов, которым не помогали никакие иммуномодулирующие лекарства, прописанные их неврологами, и, думаю, вполне можно сказать, что эта проблема носит системный характер. Рассеянный склероз все еще считается болезнью мозга, а не болезнью крови. Хотя факты прямо говорят об обратном. Причем происходит это, к сожалению, не только в странах третьего мира, но и в самых развитых странах Запада. Особенно удивительно в этом то, что лечение химиотерапией и стволовыми клетками повсеместно применяется при онкологических заболеваниях крови, ведь считается, что пациентам с лейкозом нечего терять, так как без лечения они могут достаточно скоро умереть. Кто и почему... Решил, что рассеянным склеротикам хватит относительно мягких иммуномодулирующих препаратов, я, к сожалению, не знаю. Но я могу с полной уверенностью сказать, что во многих случаях это решение абсолютно неверное. По крайней мере, мой случай однозначно говорит о том, что рассеянный склероз бывает ничуть не легче всяких лейкозов и лимфом. Хотя он и не привел к смерти, о нормальной жизни мне пришлось забыть. И за время болезни меня часто посещала мысль о том, что смерть вообще-то была бы предпочтительнее. В общем, я искренне надеюсь, что уже в недалеком будущем всех пациентов с диагнозом РС будут сразу же направлять на лечение химиотерапией и стволовыми клетками. В моем случае помогло только это, и я безумно жалею о том, что целых полтора года слушал советов своих неврологов. Пожалуй, Я хочу еще раз это подчеркнуть. Если бы я продолжал слушать советов врачей из НИИ Неврологии Московского центра рассеянного склероза, то сейчас я, скорее всего, не мог бы передвигаться без инвалидной коляски. Даже в момент, когда я уже принял решение, врачи из МЦРС говорили мне, что трансплантацию стволовых клеток делать ни в коем случае нельзя и что будет намного лучше, если я переключусь на другое иммуномодулирующее лекарство. Если не ошибаюсь, они предложили мне препарат Тизабри. Разумеется, введение Тизабри можно было оплатить и получить прямо в московском центре рассеянного склероза. Точную стоимость терапии я не помню, но она была очень внушительной, что-то в районе 2-3 миллионов рублей. Честно говоря, я до сих пор не могу решить, что было причиной их негативного отношения к ТСК. Возможно, они не хотели расписываться в том, что не могут мне помочь, но вполне возможно и то, что они просто не хотели терять клиента, точно как сказал Ленни. С уверенностью можно сказать лишь о том, что если бы я не слушал умных врачей и сразу послушал совета пациента Светланы, то я бы остановил болезнь почти в самом начале. И если судить по случаям Рузанны и Маджиды, сейчас я бы тоже мог жить полной жизнью, и даже заниматься спортом. Это трудно осознать и принять, но все же факт остается фактом. Квалифицированные неврологи в течение полутора лет давали мне советы и лекарства, от которых мне не становилось лучше, и они были готовы продолжать безуспешно меня лечить, лишь бы я продолжал платить им деньги. Мне не хочется верить в то, что врачи, в принципе, могут быть настолько корыстны и бесчеловечны. Но, к сожалению, с моей колокольни выглядит все именно так.